Глава 17. Особняк Эридана Пресветлого гудел от негромких голосов прислуги после появления хозяина в неадекватном состоянии. Если бы он приехал пьяным и с женщиной легкого поведения, они бы удивились не так сильно. Но этой ночью Пресветлый вернулся весь в крови, почерневшим словно от копоти костюме и с черными, как угли, глазами. При этом руки мужчины тряслись, а губы дрожали. Да он даже с трудом выговорил приказ, чтобы его не беспокоили. «Кто они такие?» — побледневшими губами проговорил Редан. Сидя в своем кабинете, он уже час пил крепкие напитки в попытке успокоиться. Но жидкость то и дело выплескивалась на стол, настолько дрожали руки. Благо, хоть разговаривать получалось намного лучше. Сегодня Пресветлый вполне серьезно подумал, что умрет. И даже успел попрощаться с жизнью и мельком заметить серое марево грани. Когда тьма приказала привести к ней Илину Дегис и герцога де Круа с сестрой, Иридан посчитал, что это будет плевое дело. Нет такого мага в их королевстве, который мог бы потягаться в мощи с Пресветлым. Единственной проблемой стало условие они должны были попасть в зал для жертвоприношений по отдельности. Мол, магия рода декруа сильнее, когда они вместе, а Илину будут защищать все и вся, поэтому действовать надо осторожно. Так объяснила тьма. Долгие пять месяцев глава ордена наблюдал за Иштиаром, его сестрой и Илиной, но так и не смог выловить никого из них в одиночестве. Первый всегда находился в окружении толпы адептов, а вторая с подругами, Илиной Дегис и Рыжеволосой Леарин Мирахам. А если и выпадал момент, когда все адепты вспоминали о своих делах, то брат с сестрой словно прилипали друг к другу. Вот только при этом Элина буквально исчезала в своей комнате. Безустанные наблюдения и попытки похищения не дали никаких результатов. И тогда Иридан перепоручил это задание самым юным членам Ордена. Те как раз заканчивали Академию, и добраться до неуловимых Дакруа и пиголицы Дегис могли без проблем. Какое-то время Пресветлый даже сетовал на себя, поскольку сразу не додумался использовать молодежь. В общем, он несколько раз повторил, что брать их требуется только по одному, описал возможные последствия нарушения этого приказа, И успокоился. А что могло пойти не так? Ведь пресветлый даже выдал артефакт, способный в считанные мгновения вывести из строя кого угодно. Но ничего не получилось. Обе девчонки не обратили внимания на действия артефакта совсем, будто боги, которым наплевать на любые человеческие артефакты. Но все знали, что богов в этом мире не осталось, поэтому пришлось менять план. Разозлившись на себя и неуловимых магов, Иридан разрешил действовать силой. Раз не помогают артефакты, можно просто ударить по голове. Удивительно, но это себя оправдало. Юные последователи выбрали идеальный момент и нанесли сокрушающий удар, пленив Декруа с сестрой. Правда, с Элиной все оказалось не так легко. Никто не ожидал появления настоящего монстра, который буквально разодрал на лоскуты парней, пытавшихся похитить девчонку. В итоге... Разбросанные по парку кусочки юных членов ордена уничтожила тьма, чтобы не привлекать внимание. Повезло, что был праздник и не нашлось желающих прогуляться в зимнем ночном парке. Такой шум бы поднялся. А после, глядя на герцога с сестрой, Иридан вновь ошибся. Думал, что теперь все будет легко и просто. Вот сейчас он заберет у них магию, тем самым продлит свою жизнь, а затем обрадует тьму, что ее поручение выполнено, хоть и частично. Но что-то вновь пошло не так. Во-первых, эти Декруа не умирали. Никакие кинжалы и прочие средства не причинили им вреда. Так, лишь небольшие царапины. А во-вторых, всего в двух людях оказалось столько энергии, что Пресветлый чуть не отправился за грань. Вот тогда до него и дошло, что никакие они не люди. В человеке не может быть столько магии. Если бы не подоспевшая на помощь тьма, думать об этом Иридан не хотел. Вместо раздумий он в священном ужасе смотрел теперь на тьму, пытаясь понять, на что согласился, когда подмахнул тот договор кровью. — Неважно, кто они! — зло проговорила тьма. Она едва сдерживалась, чтобы не придушить этого жадного гада. Не будь он необходимой жертвой, давно лежал бы в яме. Хотя тьма понимала, что была не до конца честна. Отсюда и проблемы. Только данные и линии обещаний, никому не говорить о хранителях, связывала по рукам и ногам. — Ты должен был сразу позвать меня, — продолжала лютовать тьма. — А тебе силы, дармовой, захотелось? — Ну что, получил? — Я же не знал, — промямлил Эридан. — Если бы ты меня предупреди... «Довольно — Довольно! Она оборвала его на полуслове, гневно сверкнув глазами и обернулась дымкой. — План меняется. Заканчивай подготовку кинжала. Через полгода ты станешь тем, кто даст возможность моей армии завоевать этот мир. Усмехнувшись, тьма исчезла а Эридан смотрел в угол, где растворилась темная дымка, и чуть не плакал. Стакан продолжал трястись в его ослабевших руках, внутри взрывалась с паника, а перед глазами, словно наяву, проплывали картины прошлого. Он старательно напоминал себе, почему согласился на все это. Четыреста лет назад маленький Эрин, будучи сиротой, всегда мечтал, что однажды сможет стать кем-то великим. В приюте никто не понимал, откуда в голове маленького ребенка возникли такие мысли. Но пытались палкой и уговорами убедить его в обратном. Место приютских в самом низу. Грязь и тяжелая работа. Вот что ждало всю эту ребятню. Тем чудаковатее выглядела уверенность Эри в собственной исключительности. Пробуждению магического дара у мальчика в 10 лет никто уже не удивился. Слишком странно тот вел себя все эти годы. Но к вязчему неудовольствию Эри все окружающие смотрели на него из-за магии не с восторгом, а с жалостью. Просто он не знал тогда, что никто не станет заниматься обучением безродной сироты, поэтому ожидающая его участь была незавидной. Конечно, в Лаоранскую академию магии принимали всех желающих. На словах и бумажке, подписанной королем. В реальности же все обстояло иначе. Кроме магического дара, Необходимо было обладать базовыми знаниями в различных науках, которым учили лишь детей состоятельных жителей королевства. Образование всегда было привилегией и роскошью. Подслушав как-то разговор двух воспитателей в приюте, Ирин внезапно понял, почему никто не радуется его пробудившейся магии. В тот день ребенок осознал, что ему жизненно необходимо научиться читать и писать. Он начал сбегать и отираться рядом с академией. В надежде, что хоть кто-то увидит в нем мага и поможет. Но единственное, чего он этим добился – бесконечные наказания от воспитателей за побеги. Только это не остановило мальца, а лишь подзадорило. Раз все так против, значит, надо стараться еще сильнее. Поэтому следующие три года он постоянно отирался везде, где можно было найти хоть кого-то в мантии Аранской академии. И вот однажды его усилия были вознаграждены. Эрин... Случайно помог старику на главной площади, когда тот споткнулся. Оказалось, для осуществления мечты мальчика нужна была сущая мелочь. Достаточно было подать руку пожилому человеку и помочь собрать вещи, вывалившиеся из сумки на землю. Увидев кипу тетрадей, книг и пергаментных свитков, щедро присыпанных информационными кристаллами, Эри понял, что это его шанс. Один единственный шанс, который нельзя упускать ни в коем случае. И он решил. Будь что будет. Каково же было удивление паренька, когда старик не отказал на просьбу обучить его грамоте, а с энтузиазмом принялся наставлять юного мага. День за днем Эрин постигал науки, которые были необходимы для поступления в академию. Он очень мало спал и практически не ел, чем довел себя до истощения, на что учитель рассердился. И снова мальчик удивлялся, узнав, что магия и физическое тело должны быть в гармонии. На самом деле. Удивление стало для Эри нормой в первые годы обучения. Он познавал жизнь с другой стороны. Многие вещи казались ему необычными, хотя для живущих в достатке людей те являлись обыденностью. И, как говорится, к хорошему привыкаешь быстро. Вот и Эрин привык и начал меняться. Все чаще он смотрел на ребят из приюта свысока, требовал к себе особого отношения, по мнению тех же ребят, и кривился, глядя на жизнь, к которой их готовили. К слову, мальчик постепенно взрослел, умнел, набирался опыта и даже научился давать отпор обидчикам. А тех было ох, как много. В общем, время летело, все шло своим чередом. И вот спустя пару лет Эрин начал всем рассказывать, что вскоре сможет поступить в академию. Слушая паренька, сверстники крутили пальцем у виска и смотрели на него, как на ненормального. Над ним стали подшучивать и посмеиваться, но черту не переступали. Дети боялись, что Эрин может и побить, если разозлиться. Но в его россказни об Академии все равно никто не верил. Ведь они не знали, что Эри уже очень даже хорошо читает, пишет и даже освоил счет. Как они знали, что он уже больше года пробирается в кабинет директрисы и ворует там книги. Конечно, потом он все возвращал, но все же разрешения на пользование ему не давали. И вот, в очередной раз заговорив об Академии, Эрин подрался с пареньком из хулиганов, которые раньше частенько его поколачивали. Неудивительно, что мальчишки оставили друг другу разбитые носы и фингалы. На такое никто не обращал внимания. Зато на разорванные рубашки обратили внимание все. В приюте всегда ругали и наказывали за порчу одежды. Закончилось тем, что оба дручина стояли перед директрисой и слушали о своей безалаберности. Если бы тем все и закончилось, наверное, не случилось бы и дальнейшей трагедии. Но директриса отпустила мальчика, который задирал Эрина, а его самого оставила в кабинете. Вначале она просто потребовала, чтобы он прекратил сеять смуту среди воспитанников приюта и прекратил рассказывать и мечтать об академии. Возможно, будь паренек чуть старше, то смог бы промолчать и дальше воплощать свои мечты в реальность. Но тогда ему было лишь пятнадцать. Юношеский максимализм, помноженный на желание доказать всем и каждому, что он чего-то стоит, заставили ввязаться в неприятный спор с директрисой. В итоге она истошно кричала на него и обвиняла во всех неудачах приюта, а после и вовсе припечатала. «Такие, как ты, никогда и никем не становятся! Твоя судьба, щенок, сдохнуть в канаве после совершеннолетия!» Все это Эрин выслушал, запомнил и затаил обиду. Но сами крики директрисы парня абсолютно не впечатлили, не впервой. В итоге... Он с упрямством барана пробирался в ее кабинет и воровал книги, чтобы подготовиться к поступлению. Но все тайное когда-нибудь становится явным. Вот и Эрин попался. До сих пор он содрогался от воспоминаний, как жестоко его тогда избили и закрыли в темной коморке на двое суток, без еды и воды. По ночам порой ему снились кошмары, где он вновь хрипит и стонет мольбы о помощи, но никому до него нет дела. Когда Эрина наконец-то выпустили, он надеялся, что сверстники ему хотя бы посочувствуют. Все же вид окровавленной одежды и едва переставляющего ноги парня могли разжалобить кого угодно. Но, увы. Может быть, дети испытали бы какое-то сочувствие, только из-за Эрина их оставили без еды на два дня. Неудивительно, что стоило тому вновь завести разговор об Академии, как те пригрозили, что сами изобьют его, если еще хоть раз услышат эти бредни. Тогда-то все и произошло. Эрин понял, что в этом мире нет никого, кому было бы на него не наплевать. Все они желали увидеть, как идиот Эрин сдохнет в канаве, лишь бы не остаться без корки хлеба на ужин. Одним словом, приют. Ох, как же он невероятно разозлился в тот миг. Ярость алой пеленой застила взор парня, не позволяя увидеть ни единого проблеска света и добра в жизни. Он мечтал жестоко отомстить за каждый свой шип и порез. За каждую пролитую слезу и мольбы о помощи, который стонал в той коморке. Он люто злился на детей, на воспитателей, на весь мир. И внезапно магия вышла из-под контроля. Энергия рванула во все стороны сокрушительным пламенем, пожирающим все и вся на своем пути. И к моменту, когда Эрин пришел в себя, от приюта, как и от его обитателей, не осталось абсолютно ничего. Лишь угли до да зала. Нет. Он не испытал ни положенного ужаса от мысли, что стал убийцей, ни угрызений совести. Все затмил страх. Опутав сознание парня липкой паутиной, страх заставил бежать. Подальше от людей, от справедливого наказания, от приговора, который станет концом его жизни. Ведь Эрин знал, что за сожжение приюта ему не просто отправят на рудники. Перед этим заберут единственное, что у него осталось — силу. И этот страх подстегивал лучше любой плети. В этот раз ему сказочно повезло, поскольку приют стоял на окраине города и прятался за кромкой густого леса. К тому моменту, как люди добрались до сгоревшего приюта, Эри успел отойти на приличное расстояние. К слову, забегая вперед, даже маги не нашли парня. Все решили, что у одного из погибших детей случился спонтанный всплеск магии, и он сгорел с остальными. А причиной такой уверенности стало практически полное выгорание парня, которое положило начало дальнейшим событиям. Несколько дней Эрин блуждал в окрестностях столицы, боясь показаться людям. Он голодал, питаясь подножным кормом, замерзал, засыпая на холодной сырой земле, проклинал жизнь за несправедливость, но по-прежнему упрямо лелеял мечту стать магом. И вот спустя почти неделю парень вышел таки из леса и наткнулся на деревню. Решив, что это его шанс, и там получится подзаработать хотя бы на ночлег и еду, Эрин направился к первому встречному. Работы в деревне для него было немного. Хватало и своих умельцев на все руки. Но все же ему удалось найти ночлег и даже искупаться. Как он радовался тогда, что всегда выглядел чуть старше своих лет. По крайней мере, никто не приставал с расспросами, а где его родители. Да, Эрин соврал о своем возрасте, поскольку в свои пятнадцать с половиной лет выглядел куда старше. Благодаря этому... Парню посчастливилось обзавестись постоянным заработком, и около полугода его все привечали как подмастерье кожевника. Жизнь постепенно начала налаживаться, и Эрин задумался о возвращении в столицу. Через пару лет ему предстояло отправиться на вступительные экзамены в академию, так что следовало обосноваться где-нибудь поблизости. И тут судьба подкинула очередную шутку. Как говорится, бойтесь своих желаний. Кто-то из деревенских жителей заподозрил Эрина в обмане. Слово за слово и всплыла правда о его возрасте. В деревне поднялся скандал. Женщины кричали, что сироте не гоже блуждать беспризорником. Мужики слабо пытались возражать. Мол, какой же он беспризорник, если живет у кожевника и получает полезную для жизни профессию. Но сердобольные мамаши быстро закрыли рты своим мужьям и сдали Эрина королевским гвардейцам. Поняв, что с очередным приютом скроется и его личность, парень вновь испугался. Неудивительно, что к моменту приезда гвардейцев от деревни остались лишь угольки. И нет, в этот раз никто не погиб, но без крова остались все. Я им всем покажу, думал парнишка, глотая горькие слезы под проливным дождем. Сироту они пожалели. Да чтобы их детей так жалели. В тот день Эрин затаил злобу на людей. В особенности на простолюдинов, которые не могли даже ради выгоды начать думать. Как же он ненавидел их всех. Да и позже эта ненависть никуда не делась, лишь укрепилась и выплеснулась страданиями на весь мир. Но в тот день никто из деревенских так и не понял, кто жил с ними почти полгода, и не смог даже предположить, чем обернется их навязчивая забота. Спустя три дня очередных скитаний по лесу Эрин таки направился в столицу. В этот раз он уверенно шел в самую ужасную часть города, где никто не поинтересуется ни документами, ни его возрастом. Нижний город принял парня с распростертыми объятиями. Его приютили, обогрели, обучили воровству и даже начали учить управлять своей магией. Все-таки маги весьма редко встречались среди обитателей трущоб, поэтому их любили. Берегли, хоили и лелеяли. Ведь магу, в отличие от простого смертного, было намного проще вскрыть замок в поместье аристократа или избавиться от человека. Конечно, если знаешь как. В общем... В Нижнем городе Эрин прожил два долгих года, которые стали для него своеобразным испытанием на выдержку и прочность. Он научился мастерски вскрывать замки, воровать кошельки и прочие необходимые для жизни вещи. А вот убийства тонкой натуре парня пришлись не по душе. Хоть все и знали, что Эри успел забрать не один десяток жизней, но заставлять его исполнять заказы убить не стали. Вновь помогло наличие дара. Мага, пусть и слабого, нельзя заставлять. Он может затаить обиду и разрушить вокруг себя все. Жители трущоб знали это и не давили на парня. К слову, именно поэтому Эрина и отпустили без лишних вопросов, когда тот отпраздновал свое совершеннолетие. Он молча покинул Нижний город в надежде никогда больше там не появляться. С чем впоследствии великолепно справился. В академию парень поступил без проблем. Ведь он неустанно учился и читал все, до чего мог дотянуться, в течение двух лет. К тому времени он обзавелся документами на имя Иридан Приор, о чем не сказал никому, да и не принято было такое в Нижнем городе. Но своему поступлению теперь уже Иридан радовался недолго. Неожиданно парень понял, что навсегда останется для всех выскочкой из низов. Он не был аристократом, не мог похвастаться родословной, но при этом знал больше, чем многие богатенькие детки. Соответственно, такое положение дел многих раздражало. Только Эридан слишком долго шел к своей цели и не собирался отступать, когда мечта почти сбылась. Поэтому принялся с усердием вливаться в новый коллектив и открывать для себя неизведанный мир. Первый год обучения позволил парню освоиться среди различных социальных слоев. Ведь кроме аристократов, там были разные люди из разных стран. Здесь помогли навыки, приобретенные в воровских кругах. Кто бы раньше сказал, что два года жизни в Нижнем городе дадут больше, чем все обучение. Иридан пользовался всеми своими преимуществами, особо не церемония, ни с аристократией, ни с простолюдинами. Все было великолепно. Постепенно парень прослал самым умным адептом в академии. Его ставили в пример и постоянно награждали различными грамотами. Но на второй год случилась настоящая катастрофа. Произошло нечто, что поставило крест на всех мечтах, планах и надеждах маленького Эри. Во время распределения артефакт показал, что у парня серьезные проблемы с даром. Сколько удивлений вылили в тот день на Иридана магистры и адепты. Сколько лицемерного сочувствия он получил от своих недругов. Но сути дела это не изменило. Парень был невероятно слаб, практически ноль в магии. У всех магистров сложилось впечатление, что Иридан когда-то в прошлом чуть не выгорел и энергия лишь чудом не вытекла из дырявого резерва. Правда, ее было ничтожно мало. Настолько, что все засомневались, а сможет ли парень окончить академию? И есть ли в этом хоть какой-то смысл? Просто никто не понимал, как такое возможно. И, к сожалению, ничего с этим сделать не мог. Громкий звон ударил по ушам, выдергивая Пресветлого из воспоминаний о далеком, почти забытом прошлом. На самом деле, звук был довольно тихий и привычный. Но в нынешнем состоянии главы Ордена казалось, что кто-то ударил в гонг прямо над духом. Скривившись, он потянулся к кристаллу связи и нехотя проговорил. — Слушаю. — Дядя, давно не виделись. — раздался из кристалла тягучий голос Закроса. — Я бы хотел с тобой встретиться, чтобы обсудить одно очень важное дело. Поверь, ты захочешь об этом узнать. Обиды прошлого и провал сегодняшнего дня подстегнули былую ненависть к племяннику. Отчего Иридан едва сдержался, чтобы не прервать связь. О да, Закроса пресветло ненавидел больше всех. Ведь это он все испортил своим неуемным энтузиазмом. И именно племянник был тем, кто начал всю эту историю с простолюдинами. До недавних пор Иридан считал, что они союзники. Только Закрас решил замолить грехи прошлого и вновь открыл Академию для всех. Из-за него... Присветлому пришлось срочно придумывать альтернативные методы, чтобы удержаться у власти. Все-таки никому не нужен слабый глава Ордена, когда вокруг столько сильных молодых магов. Может, само проведение посылает мне возможность поквитаться с племянником сейчас. Яд никого не щадит. Щенок пожалеет, что пошел против меня, — подумал Пресветлый и довольно дружелюбно проговорил в кристалл. — Хорошо, я в загородном особняке. Смогу принять тебя через час.